Теофанно была красива, правда немного выше его, и если раньше разница в росте ему нравилась, теперь стала раздражать, все казалось, что жена смотрит на него свысока с некоторым пренебрежением. Теофанно была женщиной самостоятельной со своими привычками и желаниями, которые не всегда были льву приятны. Однажды впочевальне, разнеженные ее ласками, он расчувствовался, наговорил кучу умных и глупых слов, и как бы, между прочим, спросил, что ей нравится в нем. Ответ сбил его с толку. — Лоб. — Только лоб? — спросил он. — А чем? — Тем, что высокий и красивый. — Лоб как лоб! — заскромничал лев, но в его с трудом сдерживаемой улыбке сквозило самодовольство. Чтобы погасить эту улыбку, Теофану сказала. — Когда я смотрю на него... мне кажется что он начинается от бровей и кончается вот здесь она провела рукой по его спине и похлопала по пояснице она пошутила этой шутки он не смог забыть никогда по мнению льва она насмехалась над его образованностью над его гордостью тем что он самый мудрый человек в империи если бы нашелся другой лев не задумываясь сослал бы его на острова или самое меньшее запретила бы ему входить во дворец. Вначале лев не увидел в ее шутке насмешки, но по мере того, как время отдаляло их друг от друга, и он к ней охладевал, злополучная эта фраза все чаще начинала звучать в его мозгу, как кощунственная издевка над его ученостью. Иногда он тайком смотрелся в огромное серебряное зеркало и упорно старался разглядеть свой затылок. Его рука нащупывала гладкую ноготу, и редкие волосы на шее. Нет, он не простит ей, никогда не простит этой обиды. Если Зоя ответит взаимностью, он найдет способ освободиться от Теофана. Император заерзал на широком позолоченном троне и Асикрит поднял голову. «Пиши, — сказал Лев. — Я, Лев-философ, волей Божией Василев с Византии и многих других стран, приказываю... Кремена Феодора Мария вдруг состарилась. Земная жизнь больше ничем не привлекала ее. Она утратила единственную связь с нею — своего сына. Сорок дней маленький Михаил был с ней, постоянно будил ее, не давая спать, но потом совсем забыл ее. Дитя, ему больше нравились небесные селения, и тропинка к матери заросла травой. но мать не забывала его она упорно продолжала ходить на маленькую могилку выдергивала поникшие травинки берегла ее от бесчувственного времени и сама не заметила как могилка осела и сравнялась с землей кремена феодора мария стала снова впадать в религиозный экстаз все более отчуждалась от мужа и от окружающих и чем дольше стояла она на коленях в домашней часовинке тем сильнее чувствовала как набухает в ней странная вина, изнуряющая ее своей тяжестью. Она начала понимать, то, что случилось с ее ребенком, есть не что иное, как Божье наказание. Наказание за ее сомнения в чистоте веры и предпочтение ей плотского земного бытия. Бог подарил ей кратковременную радость, чтобы потом заменить ее жестоким горем. Бог наказывал ее за отказ от тайного обета, который она когда-то дала себе — остаться христовой невестой. Теперь он приютил ее, но возложил на нее бремя страдания. И в ней созревала упорная мысль — отказаться от всего земного и посвятить себя Богу. С тех пор, как погиб ребенок, она стала совершенно равнодушна к мужу, не позволяла ему дотронуться до себя. Присев у горящего очага, или, вслушиваясь в завывание зимней вьюги, она мысленно перебирала свои земные прегрешения и приходила к выводу, что должна вымаливать искупление грехов в монашеском уединении. И уже не спрашивала себя, нужно ли уходить от мира сего, а только лишь куда уйти. Мысленно переходя из одного монастыря в другой, Кремена Феодора Мария искала приют для своей невыносимой боли. Такой приют был нужен ей, чтобы отдалиться от всех, стать чужой, чтобы ее забыли и чтобы она смогла забыть. И мысли ее все чаще обращались к бригале. Там впервые искушение обрело образ, и туда надо уйти, чтобы, искупая вину перед Всевышним, усугубить свои страдания. В долгие зимние ночи, бесконечные из-за неутихающей в ней боли, Она открыла для себя Анну. Анна, младшая дочь князя и ее племянница, была миловидна, но слегка прихрамывала, и хромота делала ее стеснительной и замкнутой. У нее было немало женихов, но она и слышать не хотела о замужестве. Ей казалось, что они или корыстны, или жалеют ее. А она была слишком гордой, чтобы позволить жалеть себя. Анна жила в отцовском доме, словно черная овца в белом стаде. Никто ни о чем не просил ее, и она никому не досаждала ни своим присутствием, ни разговорами. Книги с житиями святых постепенно заполняли сундучок, предназначенный для драгоценностей. Эти книги она покупала у доксовых детей. Так и шла ее жизнь, пока беда, как молния, не поразила Кремену Феодору Марию, отняв у нее единственную радость. Анна стала искать ее общество, ловила ее взгляд, ходила за ней тенью, внимая ее страданию. Анна не заговаривала с ней, не утешала, но ее присутствие постепенно становилось необходимым для сокрушенной скорбью матери. И как каждый живой человек, нуждающийся в том, чтобы выплакать кому-нибудь свою душу, так и кремена Феодора Мария находила утешение в молчаливой привязанности тихой Анны. Ее первую посвятила несчастная мать в терзание скорбящей души. Анна не принялась ее успокаивать или разубеждать, а, напротив, рассказ о наказании Божьем восприняла вполне серьезно, разделяя мысль тетушки о необходимости пострижения в монахини. Всю зиму говорили они о монастырях вдоль реки Бригальницы. Там, метрах в десяти под скалой, где стояла часовня святого Иоанна, Был заброшенный женский монастырь. Во времена, когда Пресиян завоевывал эти земли, монашенки, опасаясь за свое целомудрие, покинули обитель. Долгие годы она была собственностью мужского монастыря и пустовала. Там жила одна единственная старуха, которая до последнего своего часа все пыталась собрать вокруг себя христовых невест, но так и умерла в одиночестве. После переселения сестры Евлампии в мир иной, Монахи превратили обитель в хозяйственный склад, где хранили продовольственные запасы большого монастыря. Кремена Феодора Мария собиралась обратиться к архиепископу Иосифу с просьбой снова узаконить право женского монастыря на самостоятельное Божье имущество. Но это зависело и от согласия брата. Если бы Борис Михаил подтвердил старые монастырские дарения, она смогла бы возродить обитель для Божьей молитвы и святой жизни. Обе женщины уже не скрывали своего решения. Во дворце знали об этом, но князь все еще не сказал своего слова, и поэтому напряжение нарастало с каждым днем. Несколько недель назад Кремена Феодора Мария написала завещание. Все, что было у нее, она распределила между близкими и знакомыми. Не забыла даже слуг и рабов. Одним подарила свободу, другим одежду и драгоценности. Себя оставило несколько простых власениц и расшитое серебряной мишурой свадебное платье, чтобы оно напоминало ей о грехе перед Богом. Из украшений сохранило лишь золотое ожерелье, подаренное ей матерью к свадьбе, остальное золото, за исключением того, что принадлежало мужу, отдала на восстановление монастыря. Завещание было составлено тщательно, с желанием никого не обидеть. Ей хотелось, чтобы ее... ушедшую в мир самоуглубления и общения с Богом, поминали добром. Анна сделала то же самое, но у нее было слишком мало имущества, чтобы оно могло кого-нибудь осчастливить или обрадовать. Себе она оставила сундучок с книгами и самое необходимое, чтобы не быть монастырю-обузой. Она и не подозревала, что там, в Брегале ей предстояло испытать искушение в лице сампсиса Симеона. С наступлением весны было получено княжеское и архиепископское согласие и подтверждение старых прав заброшенного монастыря. Это не очень-то понравилось Игумену, но княжеское слово было сказано, и он приказал освободить кельи. По традиции, пострижение в монахине и отречение от мира сего таких знатных особ происходило в присутствии архиепископа Иосифа.